так как объект гения как такового суть вечной идеи, пребывающей существенной формы мира и всех его явлений, а познание идей по необходимости созерцательно, а не отвлеченно, то познание гения было бы ограничено идеями действительно его особи предстоящих объектов и зависело бы от сцепления обстоятельств, приведших оные, если бы фантазия, не расширяла его горизонта далеко за пределы его личного опыта и не доставляла ему возможности из малого, действительно подпавшего его наблюдению, восстановлять все остальное и таким образом пропускать перед собой почти все возможные картины жизни. Вдобавок, действительные объекты почти всегда бывают весьма несовершенными экземплярами, представляющиеся в них идеи. Поэтому гений нуждается в фантазии, чтобы видеть в вещах не то, что природа действительно образовала, а то, что она старалась образовать, но чего по причине борьбы ее форм между собой, о кое сказано в прошлой книге, не достигла. Ниже мы вернемся к этому при рассмотрении скульптуры. Итак, фантазия расширяет кругозор гения за пределы предстоящих его личности, действительных объектов – как по отношению к их количеству, так и качеству. Вот, собственно, причина, почему необычная сила фантазии является спутницей даже условием гениальности. Но не так, чтобы наоборот, первое свидетельствовало о последней. Напротив, даже самые негениальные люди могут иметь много фантазии. Ибо насколько возможно созерцать действительный объект с двух противоположных сторон – чисто объективно, гениально схватывая его идею, или буднично, в одних его по закону основания отношениях к другим объектам и к собственной воле, настолько же возможно двойным способом созерцать и фантасмогорию Рассматриваемая одним способом, она будет средством к познанию идеи, сообщением кой является произведение искусства. В другом случае фантасмагория будет употреблена на сооружении воздушных замков, которые, соответствуя себелюбивому стремлению и прихоти, на мгновение обманывают и тешат. Причем в составленных таким образом фантасмогориях познаются, собственно, только одни их отношения. Предающийся этой игре есть фантазер». Он легко примешивает картины, которыми в одиночку забавлялся, к действительности и становится поэтому для последней непригодным. Он, быть может, даже пишет скоморошество своей фантазии, умножая число обыкновенных романов всех сортов, какими забавляются ему подобные и большинство публики, причем читатель, представляя себя на месте героя, находит описание очень милым.